Глава тридцать ч е т р а Рада, так ты рюкзак собрала? Выкрикиваю я хаотичным м е ч а с ь по квартире в поисках телефона. Сейчас уже выезжаем. Классическая зарисовка у т р а понедельника. Я опаздываю куда только возможно и в садик и на работу. Собрала, терпеливо отвечает Поля, ожидающая меня в прихожей полностью одетой. Конечно, она давно готова, ибо родилась куда более организованной, чем ее мать. Точно? Строго переспрашиваю я и, завидев мобильный в корзине с грязным бульем, облегченно вздыхаю: нашелся. Запихав его в сумку, выхожу в прихожую и моментально натыкаюсь на взгляд дочери, говорящей: чего ты каждое утро этот спектакль разыгрываешь? Мы обе в курсе, что к чему. Поехали уже. Сделав вид, что ничего не поняла, я хватаю ее за руку и вытаскиваю в подъезд. в с ё же с моим неумением распоряжаться временем пора что-то делать, а то к д е с т и г о дам Полина будет смотреть на меня как на б е с т о л к о в у ю муху. Давай помогу, крольчонок. Не дожидаясь, пока дочка заберется с детское кресло, я усаживаю ее сама. Знаю, что она не любит, когда с н е й обращаются как с ребенком, но сегодня мы действительно слишком опаздываем. И все потому, что кто-то из нас двоих с вечера не помыл голову, потому что смотрел корейский сериал. Полина, на удивление, даже нос не морщит, покорно позволив себя пристегнуть, и только когда я собираюсь перекрыть пассажирскую дверь, неожиданно спрашивает: "Мам, Роберт на меня обиделся". От грусти и потерянности в ее глазах я забываю про опоздание в дурацкий садик и опускаюсь перед ней на корточки. Нет, конечно, малыш. С чего ты взяла? Он каждый раз, когда звонит, про тебя спрашивает. Потому что он обещал приехать, а сам не приезжает. Тихо отвечает она. Поль, никто не говорил, что твой папа приедет так скоро. Значит, у Роберта есть еще дела в Москве. Дела важнее, чем мы. Не спрашивая, т а утверждает она, выпити в нижнюю губу. Вот что ее гложет. В сознании пятилетней девочки не существует дел важнее, чем она сама. Ох, сколько всего ей предстоит узнать в будущем. Когда ты немного подрастешь, то поймешь, что у взрослых дел куда больше, чем у детей. Я, например, очень хочу проводить с тобой весь день, но не провожу, потому что мне необходимо работать. Но ведь ты не сомневаешься в том, что я тебя люблю. Полина молчит. Да, я понимаю, что я и она это другое. Меня она видит каждый день на протяжении пяти с половиной лет, а отца, к которому к привязалась, гораздо реже. У нее есть все основания сомневаться в его любви. Давай так сделаем. Когда твой папа в следующий раз мне позвонит, ты не станешь прятаться в своей комнате и подойдешь к телефону. Полина сводит к переносице брови и, немного подумав, решительно мотает головой, говоря: «Нет, гордячка, понятия не имею, откуда все это в ней взялось. Наш короткий утренний разговор не выходит у меня из головы весь день, наложившись на еще один факт: вчера Роберт мне не позвонил. С момента его отъезда прошло почти две недели, но разговоров о возвращении как ни шло, так и не идет. Он звонит по вечерам, рассказывает, как прошел его день, интересуется моим, расспрашивает о Полинке, флиртует, а потом мы прощаемся. Пару дней назад я поймала себя на том, что посматриваю в телефон с ожиданием и даже мысленно подшучивала над собой, мол, забавно было бы влюбиться в Роберта. Сейчас же понимаю, что слишком расслабилась и незаметно для себя стала верить в почти неосуществимое. что у нас с ним действительно может что-то получиться. Понятно, что Полинка н е в о о б р а ж а л а себе постоянного отца, ей всего пять, но мне-то на двадцать лет больше. Как я умудрилась воспринимать телефонный флирт как нечто большее, неясно. Если я уж по утрам не способна вовремя собраться, то хотя бы в личных отношениях должна проявить состоятельность. Именно с такими мыслями меня застаёт вечерний звонок Роберта. Возникает шальная мысль не взять трубку, но я вовремя отдергиваю себя, чтобы между нами не происходило. Он был и остается отцом Поли, и общаться с ним придется в любом случае. Слушаю, с максимальной беспристрастностью чекаю н я. Один день тишины и у тебя снова появляется этот т о н г е с т а п о в ц а Насмешливо раздается в динамике. Извини, вчера замотался с делами в Подмосковье. Домой только после полуночи вернулся. Закусив губу, я разглядываю потолок. Все-таки я типичная женщина с полным набором противоречий, как бы н и пыталась убедить себя в обратном. Одна шутка, одно не слишком убедительное объяснение, и я готова забыть о результате своей двухчасовой рефлексии. Как твой понедельник прошел? Продолжает он. Удалось приехать на работу вовремя? Не совсем, уклончиво отвечаю я, судорожно подбирая нужный тон, не обиженный, но и не слишком приветливый. Что-то ты сегодня не слишком расположена к о б щ е н и ю Тогда давай перейдем к делу. Что у тебя с отпуском? Ты как-то говорила, что на осень его берегла. Сейчас взять получится? От неожиданности я даже п р и в с т а ю на диване. А к чему он это спрашивает и почему сердце так противно стучит? А что такое? Помнишь, про Москву с тобой говорили? С делами к вам вырваться пока никак не получается, так что я решил п р и в е с т и две горки к Магомеду. Сердечный гул усиливается, хотя я и не могу понять, какие чувства вызывает во мне это предложение. Да, отпуск я взять могу и клиентов ввести дистанционно тоже, но... Правильно ли будет все вот так бросить из-за его внезапного предложения? Полинка только начала приходить в себя после его отъезда, а тут. Мне нужно об этом подумать. Немного рисковато, отвечаю я. Мы же обсуждали это с тобой. В голосе Роберта появляются те самые стальные ноты, напоминающие о его умении быть настойчивым. Сама сказала, что нужно успеть до августа, потому что потом у Полинки школа начнется. Да, говорила. Но с того момента многое изменилось. Я успела наведаться к нему в номер, а дочка едва не начала называть его папой. Я сказала, мне нужно подумать. Отрезаю я. У меня второй звонок. Договорим в другой раз. Не дав Роберту сказать ни слова, я сбрасываю вызов. Что это было? А чёрт его знает. Я и сама не понимаю своей реакции. Скажи я Полинке про Москву, она бы завизжала от радости. И да, со т п у с к о м проблем не будет. Тогда что со мной? Не имею ни малейшего понятия. Но в любой непонятной ситуации я обычно виню ПМС. Телефон, зажатый в руке, раздраженно вибрирует. Никакого второго звонка у тебя не было, в р у н и ш к а Полинка не надумала со мной поговорить. Я набираю. Нет, и выключив звук, запихиваю мобильник под подушку. Надо продолжить смотреть вчерашнюю драму субтитрами. с Это их корейская бракада, б р а странным образом меня успокаивает. Рюкзак собрала, жду тебя на кухне. Снисходительно объявляет Полина, глядя на то, как я скачу перед зеркалом в лифчике. Нет, с этим решительно нужно что-то делать. С каждым утром все хуже и хуже. Скоро Полина будет одна на такси в садику е з ж а т ь а меня, наконец, уволят. Натянув на себя платье и водолазку, я приглаживаю растрепавшиеся волосы и выбегаю на кухню за порцией кофе. Полина ждет меня сидя на стуле. Бутерброд, который я для нее сделала, конечно, лежит нетронутым. Ну и почему ты не ешь? сделанным возмущением, я втыкаю кулаки в бока. Собираешься поступать в школу моделей, чтобы лет через пятнадцать начать встречаться с футболистом и перевезти меня в Голливуд? Внутри, курица! Морщится Полина, отпихивает себя тарелку. Я не хочу есть мертвых птиц. Следовало догадаться, что моя дочь не настолько легкомыслена, чтобы разгуливать по подиуму и метить прямиком во он. Фраза о том, что ее любимые сосиски тоже не из бумаги сделаны, почти готова сорваться с языка, но, на счастье, я вовремя себя останавливаю. Если Поле про это про знает, мне нечем будет ее кормить. Убери из нее курицу и съешь, командую я, и резко о б о р а ч и в а ю с ь отраздавшегося в дверь звонка. Полина удивленно таращит глаза. Кого принесло в такую рань? Я тоже таращу. Действительно. Кого? Есть только один способ это узнать, поэтому, оставив чашку с кофе, я иду в прихожую открывать дверь. Несколько секунд в г л я д ы в а я с ь в глазок, пытаясь понять, откуда взялись подобные галлюцинации, а затем не твердой рукой проворачиваю замок. На выезде из аэропорта в пробку попал так, что рассчитывал только на твою н е р а с т о р о п н о с т ь снежок. Вместо приветствия заявляет Роберт, переступая порог. Я о шарашено н моргаю. Высокий, красивый, темноволосый с к а л и т с я во все зубы. Точно он. А ты чего? Выдавливаю я подрастущий гул сердца. Ответ услышать не успеваю, потому что его заглушает топот детских ног. Полинка стрелой вылетает в прихожую и... Врезавшись в Роберта, вцепляется в него обеими руками. Я смотрю на ее покрасневшие щеки и то, как отчаянно н а жмурится, будто боится его отпустить. и ощущаю очередной приступ удушья. Только они вдвоем способны вызвать во мне такой шквал эмоций. Здравствуй, зайчонок. Голос Роберта становится мягким до беспомощности. Он неловко опускается на корточки, от чего его сумка с грохотом падает на пол и крепко прижимает Полинку к себе. Видишь, я приехал, как обещал. Полинка прячет лицо на его плече и согласно трясет головой. Да, теперь вижу. Я не могу разглядеть ее глаз, но могу поклясться, что моя несгибаемая взрослая принцесса сейчас совершенно по-детски. Плачет.